Глава 948. Злейшие соперники. После приказа Ван по Олег грозовые тучи словно и вправду поняли его волю, угрожающе зарокотали. Гроза немного увеличилась в размерах, где-то на 300 метров, но туча начала закручиваться в огромную спираль. Чёрный вихрь, как будто бы таил в себе жуткую бездну. Из него повеяло странной силой притяжения. Но она никак не действовала на практиков, а вот магические артефакты, похоже, были подвержены её влиянию. Прежде чем девушка с колокольчиком успела среагировать, её парабанная полочка, которая уже почти материализовалась, сильно задрожала, затуманившись и испарилась в воздухе. Если быть точным, то её поглотило образовавшееся вокруг невидимое чёрное дыра. В следующий миг перед Ван было возникла точно такая же полочка, из которой забил яркий свет. Всё произошло очень быстро. практически молниеносно. Если даже Ван Боле, будучи готовым вздрогнул от неожиданности, когда сработало заклинание, то о девушке с колокольчиком и говорить не стоило. Что до остальных изборных, они тоже оцепенели, потому что именно в этот момент окончательно сформировалось не одна палочка, а сразу три. На горе интеллигентного практика тоже материализовалась и ярко засияла палочка. Это же произошло и на горе девушки в маске. Три путеводные палочки воплотились в этом мире практически одновременно. Остальные не стали бы придавать особое значение. В лучшем случае они бы стали работать над своими палочками ещё усердней, но после случившегося тишину нарушили громкие возгласы. Что за дела? Кто-то забрал палочку? Садало ухкнул палочкой Сё Йенлин. Практически все участники за исключением парня в чёрном халате с огромным мечом сейчас смотрели на Ван Бола. Но тот даже бровью не повёл. Он уже привык к повышенному вниманию к своей персоне. Только сейчас он узнал имя девушки с колокольчиком. «Сюй ин лин?» Поморщившись, подумал он. «И действительно у людей с гнилым нутром неприятные имена». С довольным выражением лица он поманил пальцами, после чего парящая в воздухе палочка приземлилась в его раскрытую ладонь. Когда палочка оказалась в его руках, девушка с колокольчиком на горе вдалеке наконец вышла из тупора, её красивое лицо исказило из гневной гримаси, брови опасно сдвинулись к переносице. Её затрясло от едва сдерживаемого гнева. Внезапно она рассмеялась. «Садалу, тебе совсем жить надоело?» Её голос буквально сочился жаждой убийства. Не успел истикнуть тех оброшенной ей угрозы, как она сорвалась с места. Словно клинок, она с громким свистом рассекла небо. Вместе с этим она высвободила всю мощь своей культивации. Стоило ей замахать обеими руками. Как все услышали звон колокольчика, артефакт породил громогласный звук. Магическими пассами она создала позади себя огромную равану. Примечание переводчика. Из-за наличия у раван устиков формы золотистого цвета чешуи, их считают похожими на китайских драконов. С первыми взмахами её массивного хвоста все сразу услышали шум прибоя. Гигантская рыба и девушка устремились к выжженному молниями полю, где сидел Ван Була. Девушка с колокольчиком хотела только одного — Отребить голову ненавистному Астадало и забрать потиводную палочку. Сейчас она ничего не хотела так сильно, как покончить с ним, что интересно, впервые в жизни кому-то удалось переиграть её. После стольких трудов палочку увели прямо у неё из подноса. После такого на неё нашло лёгкое помешательство. Её гордыня не позволяла ей так это оставить. С яростным племенем в глазах она очень быстро пересекла разделяющее её и Иван Боллы расстояние. Не став останавливаться на границе озера Молний, девушка с колокольчиком нырнула прямо в искрящееся электричество. Несколько тайно созданных ею робо-фаитыли стиснули зубы и последовали за ней. Не успела девушка с колокольчиком добраться до цели, как в муре Молнии прогремел оглушительный грохот. Ей пришлось быстро эвакуироваться, выглядела она не лучшим образом: обгоревшие в некоторых местах волосы ещё дымились. За ней с шипением гналось множество молний. Они рассеялись только тогда, когда она выбралась за границы озера Молний. После такого ей пришлось подавить в себе гнев и немного успокоиться. Некоторые проблемы нельзя решить на горячую голову. Заметив, что девушка с колокольчиком не смогла пробиться к нему, Ван Боула остался сидеть в позе лотоса в центре озера Молний, поигрывая путеводной палочкой в руках, он погладил подбородок. Что случилось? Иди сюда. Чего стоишь? Садало, прошептала девушка с колокольчиком. Казалось, ещё немного она взглядом прожжёт в Ван Буоле дыру. Его подначка с новой силой разожгла немного потухшее пламя ярости в её сердце. К сожалению, она была не способна преодолеть Озеро Молний. Ей вряд ли удастся пробиться до центра, даже если она использует всю свою силу. Озеро Молний было очень странным. Сражение против него напоминало схватку с целым миром. Стеснув зубы, она усилием воли подавила в себе жажду убийства. Отказавшись от попыток забрать артефакт у Ван Буоле, Она полетела к горе, где путеводная полочка сформировалась только на 70%. Сидящих рядом с ней три практика побледнели. Один попытался что-то сказать, но не успел проронить ни звука. На них обрушилась звуковая волна разгневанной девушки с колокольчиком. Атака заставила троицу покинуть гору. Если хотите кого-то винить, вините Садало. коррекнула им девушка с колокольчиком, после чего села в позу лотоса под путеводной палочки. Олишившие сертификата практики болевне себя от ярости, однако они понимали, что сейчас не самое лучшее время для приступов гнева. В итоге они со свирепым блеском в глазах разлетелись в разные стороны. За исключением интеллигентного новит практики и девушки в маске, которые уже получили путеводные палочки, и изменение баланса сил в той или иной степени повлияло на всех. Разумеется, случившиеся почти не сказались на парне в чёрном халате и девочке, использовавшей тёмные искусства. Некоторые косились на них, но пока не решались напасть. Ван Баула нахмурился. Он не был мстительным человеком, но девушка с колокольчиком не раз без повода нападала на него, поэтому похищение путеводной палочки позволило ему лишь частично отомстить ей. Выполнив пару магических пассов техники незаметной подмены, он вновь избрал своей целью девушку с колокольчиком. Ей совершенно не понравился взгляд Садалу. Глубоко внутри она была напугана. Правда, она не верила, что её ограбят ещё раз, В первый раз это произошло, потому что она была не готова. Ещё раз этого не произойдёт. От его взгляда ей всё равно стало беспокойно на душе. Она уже хотела что-то сказать, но тут Ван Болл и во всё горло взрывел. «Непобедимый гром, истребляющий демонов! Отправляйся за этой палочкой и принеси её почтеннейшему!» Его крик привлёк внимание всех избранных. Девушка с колокольчиком вскочила и судорожно стала выполнить магические пассы. Её культивация вырвалась наружу. Чуть пожанабно обнаружила, что парящая в воздухе палочка никуда не делась. Проверял твою реакцию. В следующий раз всё будет по-настоящему. Садало. Став жертвой розыгрыша, девушке с колокольчиком хотелось сорвать и метать. Иван бы ворлил лишь презрительно фыркнул, пока он не стал ничего говорить. Пару вдохов спустя, когда палочка почти сформировалась, он медленно сказал: "Папочка будет забавляться с тобой". пока ты не начнёшь вздрагивать от одного воспоминания об этом дне. «Иначе имя мне не садало!»